Но исхитрился кто-то написать на бревне письмо за границу. Вот так и обучая крестьян грамоте. И сняли их с той работы. Их путь лежал дальше, на Онегу, на Пинегу и вверх по двине. Мы шутили в лагере. Дальше солнце не сошлют. Однако тех мужиков слали дальше, где еще долго не будет того крова, под которым засветить лучину.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 И гаркута с 1929 года строил и построил кто? Не уж-то сев поляр-лес-трест, а не раскулаченные или мужики? При 50 градусах жили в палатках, но уже в 1930-м дали первый лесной экспорт. В своих спецпоселках жили раскулаченные, как зеки в режимных лагпунктах.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 и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Женился ли мужчина на такой и становился ссыльным сам? Приезжала ли дочь к отцу? Вписывали и ее в спецпереселенцы, исправляя ошибку, что не попала раньше. Этими всеми добавками пополнялась уболь пересаженных в лагеря.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 превзойдена та цифра в полмиллиона сыльных, какую сложила за весь XIX век царская Россия, тюрьма народов. За какие же преступления гражданин нашей страны в 30-е и 40-е годы подлежал ссылке или высылке? Из какого-то административного наслаждения это различие все годы, если не соблюдалось, то упоминалось.